То, что совершил молодой гражданин, на земле называлось бы «хакерством» в особо крупных размерах. Мысль о том, что мальчишку, недавно сдавшего пробу, выгонят срана вечно... Кстати, куда? Новая информация. Гражданин Полуцнад, полностью признав свою вину, ходатайствовал о замене изгнания на пожизненное введение в кому. Крокодил взялся за голову. «Андрей Стройнов, я не подтверждаю приговор общины». «Ваши аргументы». Он в ярости ударил ладонью по воде. Осколки монитора взлетели каплями, забрызгали рубашку, сделавшись мельче и меньше. Экран потускнел. «Ваши аргументы». Он перевел дыхание. Недостаточно информации». Получите дополнительный пакет. Запись лесного пожара в самом деле страшна. Разбегаются звери, плавится камера и до последней секунды ведет съемку. Какого лешего придурок Вайри, да все это сотворил? И какого дьявола здесь путается его дело, с которым все ясно, если бы судили его одного? Крокодил подтвердил бы и изгнание, и введение в кому, и гильотину на площади. А теперь не может. Он сжал руками виски. Индекс его социальной ответственности – 1 к миллиарду. Писк блохи перед лицом Мирового океана. Вот если бы Аира со своим индексом, да как вообще возможно, как возможно нора, где все спокойные сыты выносить такие средневековые, такие изуверские приговоры? Андрей Строганов, вам требуется время для ознакомления. Нет, ваше решение. Помиловать обоих, понизить обоим индекс, выразить недоверие, оплевать перед строем, но не выносить и не исполнять приговор. Ваши аргументы. Крокодил глубоко вздохнул. Полоснат, молодой человек, способен изменить отношения с общиной и принести в будущем много пользы. Его... Он поискал слово «казнь» в словарном запасе и не нашел. Его... Устранение из общества – признак слабости общины. Ребенка нельзя убивать, нельзя изгонять. Его надо воспитывать. Ошибка в аргументации. Полосна полноправный гражданин с общей мерой ответственности. Члена общества нельзя изгонять. Его накрыл новый приступ головной боли. А к чему я так стараюсь? Что я изменю с моим блеянием? Ваши аргументы относительно Вайридаба. Нет аргументов. «Окончательное волеизъявление. Помиловать обоих. Подтвердите волеизъявление. Помиловать обоих. Принято, спасибо». Экран, вернее то, что от него осталось, померк. На станции монорельса не было ни души. Крокодил с трудом встал, уровень воды в чаше постепенно поднимался, она заполнялась изнутри, из невидимых источников. В воде отражались небо и облака, тяжелые ветки склонялись над зарослями кустов, покрытых ягодами, и на кромке рельса сидели в ряд цветные насекомые с прозрачными крыльями. В тот момент его единственной светлой мыслью было, что он, как полноправный гражданин, имеет право умереть в любое время, не объясняя причин. Он подошел к камню, под которым прятался коммуникатор и готов был запросить информацию о легальном самоубийстве или эвтаназии, или как тут у них это называется. Он уже открыл рот, но информационная система его опередила. Андрей Строганов? Да. Он еле разлепил губы. Вас вызывает Айрикай, он же Махай рот. Крокодил снова сел на траву. Стебель лег к нему в руку. Открылся цветок, разворачивая экран. Изображения не было. «Поздравляю!» — сказал отстраненный голос Аиры. «С чем? Теперь ты знаешь, что такое быть полноправным гражданином Ра». «А пошел ты!» Крокодил выдал ругательство, которое, даже учитывая новый родной язык, показалось ему почти невозможным. «Андрей!» Экран светился, крокодил увидел часть лица собеседника, щеку, уголок рта и мутноватый сиреневый глаз. Аира стоял слишком близко к камере, то ли случайно, то ли не хотел, чтобы крокодил увидел что-то у него за спиной. «Ты это сказал или мне послышалось?» «Ты принял у него пробу», — хрипло сказал крокодил, — «а он почти сразу вляпался. Ты виноват». «В чем?» «Это ты признал его гражданином?» «Гражданин не тот, кто никогда не совершит преступление, а тот, кто сознательно примет ответственность за него». «И теперь что, мальчишку введут в пожизненную кому?» Крокодил орал. «Как это будет, как? Что соберутся врачи, посмотрят друг другу в глаза, посмотрят на полоснада?» «Мальчишку уже тридцать секунд как помиловали», сказала Ира. «Ты не следишь за процессами, Андрей». Кажется, снова пошел дождь. По широким, наклоненным к земле листьям стекали первые капли. «Как же его помиловали?» – пролепетал крокодил. «Большинством ответственных голосов. Так быстро!» «Процесс полоснадо идет пятой сутки. Твой голос учили в последний момент». «Мой голос? Один к миллиарду!» «Как видишь, многие из несущих ответственность разделяют твою точку зрения». Крокодил помолчал, слушая шелест дождя. «Откуда ты знаешь, что я?» «Это открытая информация. Более того, это информация, которая создает тебе имя, статус. Как ты голосуешь и как аргументируешь». Крокодил сжал зубами костяшку указательного пальца. Ира пошевелился на экране. Повернулся другой половиной лица. «Твой индекс ответственности здорово подрастает. Аргументы ни в дверь, ни в ворота. Решение эмоциональное, истеричное». Плохой из тебя судья.